Ольга Князева Выбор волка Сбежав из стаи, спасаясь от жестокого отца и нелюбимого мужчины, я надеялась начать новую, счастливую жизнь. Вот только прошлое никак не хотело меня отпускать, постоянно подкидывая новые испытания. На этот раз мне повезло наткнуться на странного оборотня, после встречи с которым моя спокойная жизнь затрещала по швам. Голова первая. «Ну давай же!» Я раздраженно дернула дверную ручку, вновь открыв дверь и тут же ее захлопнув. Снова пытаюсь прокрутить ключ, но он нагло отказывается выполнять свои прямые обязанности. А ведь во всем виноват замок. Не знаю, что с этой заразой приключилось, но я уже третий день с ним мучаюсь минут по десять, а то и двадцать. Пришлось навалиться всем весом на дверь, и после еще двух трех нервных поворотов руки мне наконец-то удалось провернуть, а главное — достать ключ. Ну вот, потрачены впустую пятнадцать минут, но зато я свободна и могу идти домой. Надо будет завтра утром снова позвонить хозяйке салона — и нажаловаться на неисправный замок. Пусть или его меняет, или дверь, главное, чтобы после 7.00 я не тратила свое личное время на то, чтобы отвоевать у замка право уйти домой. Бросив ключи в сумку, я развернулась и напряженно застыла на месте. Но вот, снова это гадкое, нехорошее предчувствие. Последнее время оно просыпается так часто, что я уже почти перестала обращать на него внимание. Но сейчас все по-другому, оно бушует с новой силой, прямо требуя, чтобы я перестала его игнорировать. Переработала? Хотя работа у меня несложная, разве что жутко скучная, зато прибыльная. Правда, мне каждый раз требуется собирать все свое терпение в кулак, чтобы заставлять себя подолгу усидеть на одном месте, а в конце дня перед глазами сплошные ногти и лаки, и снова ногти, а за ними и пилочки но в целом терпимо. Сделав шаг, я снова замерла и посмотрела на небо. Оно уже начало стремительно темнеть и лишь на западе олело алой полосой. Первые звезды дружно вспыхивали друг за дружкой, скапливаясь возле уже показавшегося почти круглого, убывающего диска Луны. Полнолуние было дня два назад, значит, сила Луны на меня не действует. «Так что же заставляет волчицу так сильно нервничать?» «Тебя найдут!» — прозвучало у меня в голове, заставив невольно поежиться. «Нет, этого не смогут они сделать. Я уехала слишком далеко и позаботилась о сохранности в тайне своего имени и прошлого. И все же я стала слишком беспечна». «Раз интуиция проснулась, значит, должно что-то произойти, и, судя по моим ощущениям, это что-то будет для меня малоприятным. Надо быть предельно осторожной, пока волчица не успокоится. Может, даже лучше отменить все записи и отсидеться дома, чтобы самой случайно не наткнуться на поджидающие меня неприятности». Поймав себя на мысли, что уже минут десять стою столбом у салона, я тут же сорвалась с места, поспешив к своей остановке. Сейчас мне хочется лишь одного — оказаться как можно быстрее дома, снять туфли и запрыгнуть в горячую ванную. Каблучки звонко цокали по асфальту, а я так углубилась в приятные мечтания о белоснежной ванне, что даже не сразу ощутила чье-то присутствие. Нет прохожих рядом со мной было много, но лишь один из них представлял для меня опасность, о чем неуслужливо подсказала чутью волка. Интуиция замахала красными флажками, указывая, куда именно нужно бежать, сверкая пятками, ведь, как я догадываюсь, меня не только заметили, но и целенаправленно преследуют. Оборотень. Волк. Его запах различим даже в целом букете окружавших меня запахов. Первая мысль, что это одна из ищеек отца или Макса, но запах оказался чужим, не то что незнакомым, а явно принадлежащим волку из другой стаи. Но расслабляться рано, Макс достаточно влиятелен, чтобы моими поисками занялись не только его волки и волки из других стай, но и одиночки. И если это так, то все плохо, очень плохо». «Я не для того пережила столько трудностей после побега, чтобы вот так быстро попасться. И если они не хотят мириться с моим исчезновением, то я не собираюсь мириться с их упрямством. Решить нашу, скажем так, проблему мы могли бы и мирным путем, но они не захотели, так что пусть они не надеются вернуть меня в стаю». Неожиданно я почувствовала такую сильную вспышку злости, что на мгновение мне захотелось остановиться, найти следящего за мной волка и дать ему ясно понять, что меня лучше оставить в покое. Вот только злость прошла так же внезапно, как и завладела мной, стоило только запаху оборотня усилиться, сообщая мне о том, что преследователь приблизился. И я никогда не была воинственной, как и сильной, но зато умею быстро бегать. «Никто из моей стаи не мог сравниться со мной в этом. Вот только для этого мне надо обратиться, что исключено, ведь в данный момент я нахожусь в гуще спешащих с работы людей». «Минутку. А почему я тогда так паникую? Мы в людном месте, так что не будет же меня этот тип тащить за собой насильно. Так что пока я на виду, я в безопасности. А с учетом того, что он волк, я еще и неприкосновенна для него». Во-первых, тронуть волчицу — это самое мерзкое, что оборотень может себе позволить. Ну а во-вторых, Макс или мой отец явно должны были дать ему понять, что со мной следует обращаться аккуратно. Но все же стоит проверить, действительно ли его цель я, и узнать, что он намерен делать. Надо поговорить с ним, хотя бы взглянуть на него, чтобы понять, насколько он для меня опасен». В последнее время даже в лунном мире творится полный хаос, и может статься и так, что этот оборотень преследует свои личные цели. Я замедлила шаг и осмотрелась, пытаясь отыскать своего нежданного преследователя, но, к сожалению, взгляду было сложно зацепиться за кого-то в густом потоке людей. Пришлось отойти чуть в сторону, так сказать, вынырнуть из живой массы». Я остановилась возле уже закрытого магазина, максимально близко к людям, но все же держась на небольшом расстоянии от них, чтобы подманить волка. И стала терпеливо дожидаться, когда незнакомец покажется, ведь он должен был уже понять, что его слежка не осталась для меня незамеченной. Кое-что заставляет меня нервничать, помимо наличия собственного преследователя. «Волки моей стаи осторожны, а наемные так тем более». Они никогда не позволяют своей цели заметить свое присутствие, только если сами этого не захотят. Так почему же этот приблизился так близко ко мне, что я смогла уловить его запах? Он ведь мог спокойно держаться от меня на безопасной дистанции и выбрать момент, когда я буду уже возле своего дома, где явно в такое время не будет лишних свидетелей. В данном случае, даже если бы ему кто-то или что-то помешало, он смог бы узнать, где я живу, и воспользоваться другой возможностью, чтобы схватить меня и вернуть отцу или жениху. Так что все это странно. Но помимо опасений, происходящее начало пробуждать во мне неслабый интерес, что тоже довольно плохо. Я уже много раз убеждала, что интерес, граничащий с любопытством, не приводит ни к чему хорошему». Ждать пришлось недолго, и уже спустя меньше, чем через минуту, мой преследователь вышагнул из бурного потока людей. Оборотень остановился в шагах десяти от меня, частично скрывшись за тенью фонарного столба. Он оказался очень высокого роста и с первого взгляда мог показаться худощавым. И только присмотревшись, можно было различить очертания тугих мышц, прослеживающихся сквозь обтягивающую футболку. Его лицо у меня никак не получалось рассмотреть, он стал так неудобно, что с моей стороны мне не было ничего видно. Похоже, он полукровка, по запаху сложно понять, но по телосложению как раз подходит. Чистокровные обычно отличаются размахом плеч, широкой грудью и наличием завидной мускулатуры, чего не наблюдается у этого мужчины или парня. Вряд ли такого мог нанять мой отец или Макс. В нашей стае слишком предвзятое отношение к полукровкам, им с рождения уготовлена не слишком завидная участь, и в ищейке их не берут из-за слабой физической силы и притупленных чувств. Помимо волнения и страха я начала еще и злиться. Почему меня просто не оставят в покое? Вся эта беготня и переезд с места на место уже окончательно меня вымотали». А я-то уже глупо понадеялась, что все осталось позади, и это то самое место, где я смогу спокойно жить. Но мне снова не повезло. Кто же этот оборотень? По одежде сложно хоть что-то понять. Он одет во все черное и неприметное. Не устояв на одном месте, я сделала шаг вперед и заметила, как что-то блеснуло у незнакомца на шее, поймав голубоватый свет телефона, прошедшего рядом с оборотнем мужчины. Всего доля секунды, но мне с моим зрением и хорошей памятью этого хватило, чтобы рассмотреть золотистый кулон с выгравированной на нем пастью, в которой было зажато человеческое сердце. Отвергнутый. Он из отвергнутых. В страхе я замерла на месте, одновременно вспомнив все, что когда-либо слышала об этих безжалостных убийцах. Отвергнутые все оборотни, которые не хотят мириться с людским господством и выступают против подавления своей природной сущности, против отчеловечивания и милосердия к тем, кто не принадлежит к лунному миру. Они жестоки не только с людьми, но даже с теми, кто не разделяет их убеждений, а это значит, что его не остановит даже то, что я волчица. Но он же не навредит мне. Какой в этом смысл? А если он знает, кто я или кто мой отец, тогда да, он еще как может мне навредить. Я так испугалась, что мне потребовалось несколько секунд, чтобы совладать собственным телом и заставить приросшие к земле ноги пошевелиться. Но стоило мне сделать всего шаг в сторону, как оборотень немного вышел на свет, но недостаточно, чтобы я увидела его лицо, и тихо произнес. «Привет, Майя!» его спокойный мелодичный голос отчетливо прозвучал у меня в голове, давая понять, что его обладатель не сильно старше меня. Я была далека от спокойствия и чувствовала, как сердце сжимается в груди от страха. Оборотень знает, кто я, а это значит, что ничем хорошим для меня эта встреча не закончится. Но я никак не могу его понять, это я про его поведение — Он так и излучает спокойствие и даже беззаботность, словно его нисколько не волнует, сбегу я сейчас от него или нет. Но все же что-то в нем меня сильно смущает и не вписывается в общую картину. Но никак у меня не вяжется образ безжалостного убийцы с тем, что подкинуло мне действительность. Можно подумать, что оборотень специально держит дистанцию, чтобы дать мне привыкнуть к себе и не напугать. Ерунда какая-то. Чутье волка никогда не врет, и моя волчица настоятельно советует не спешить с побегом, подкидывая в памяти изученные ранее факты об отвергнутых. Если бы он хотел меня убить, то не стал бы церемониться и снисходить до разговоров, а просто выждал бы удобный момент для нападения, когда я оказалась бы одна. Но, насколько мне известно, даже людные места никогда не смущали отвергнутых. «Так что же ему от меня надо?» Люди продолжают целенаправленно продвигаться в сторону остановки, и никто даже не смотрит в нашу сторону. Это пугает меня до чертиков, а все из-за того, что мне кажется, что я в полной власти отвергнутого. Стоит ему на меня напасть, как никто этого не увидит, и никто не поможет, и будет бесполезно звать на помощь. Я поежилась от неприятных ощущений и мыслей. Это впервые, когда меня захлестнуло отчаяние и одиночество в момент, когда я всего в нескольких шагах от живого потока, быстро бегущего в конец улицы. Надо заканчивать тянуть время, пусть говорит, что ему надо, или проваливает. Хотя, скорее всего, это я буду проваливать отсюда куда подальше, но это не важно. Мне уже холодно, голодно и от страха разболелась голова. И вообще, сбегая из дома, я знала, на что иду. Правда, не думала, что мне повезет натолкнуться на отвергнутого, но это уже тоже не важно. Эта встреча состоялась, и надо выпутываться из этой ситуации как можно быстрее и любыми способами. Мне все равно больше нечего терять, а доставлять его самолюбию еще большее удовольствие своим страхом и стенаниями я не намерена. И вот только я справилась со своим страхом, загнав ужас от встречи с отвергнутым так далеко, как только у меня получилось, и уже нашла, что сказать этому странному типу, как он опередил меня, и снова совершенно спокойно произнес. «Неужели даже не поздороваешься?» И я и не ожидал такого от северной волчицы. «Мне казалось, что у вас с детства вбивают все правила этикета, особенно в общении с мужчиной». Оборотень до сих пор не показал своего лица, и это выглядит так, словно он пытается спрятаться от меня, потому что не может посмотреть мне в глаза. Да и если приглядеться, то не так уж он и расслаблен. Черная футболка обтягивает напряженные мышцы, словно он сейчас пытается что-то в себе сдержать. В ответ я повела плечами от злости, вспомнив строгие правила северных стай, и этого хватило, чтобы окончательно погасить страх. Именно из-за нашего жесткого следования обычаям и дотошному соблюдению кодекса волка я избежала из дома, не в состоянии больше мириться с ежеминутно давящими на меня устоями, ограничивавшими, мо... ограничивавшими мою свободу, делавшими меня покорной волчицей, без права на свое мнение. Я должна была полностью принадлежать избранному главой семейством волку». Но Максу пришлось остаться ни с чем. Я не собиралась посвящать свою жизнь нелюбимому мужчине и быть безвольной участницей собственной жизни, которая лишь наблюдает со стороны за всем происходящим, не в состоянии сделать собственный выбор. Чуть не скрипя зубами от злости, я гордо выпрямилась, с вызовом смотря на оборотня. Но снова я не успела даже открыть рот, как он сделал это за меня. «Дочь одного из северных Альф...» Чистокровная, знатная волчица из древнего рода, богатая наследница миллионов своего предприимчивого отца, который сожалеет лишь о том, что у него нет сына. Завидная невеста для любого волка. Но кому же ей достаться, как негромову Максиму, второму в списке богатых лунного мира, который к тому же еще и альфа соседней стаи, да и надежный партнер ее отца? «Его генеалогическое древо уходит корнями к первым оборотням, и он также в родстве со всеми знатными семьями. Чистокровней мужа и придумать нельзя». И произносил все это отвергнуто и раздражающе медленно. «Но мне никак не удается понять, к чему он клонит, зачем говорит мне то, что я знаю получше него, и какую цель он преследует». И вот снова только я собралась его перебить, как он, словно чувствуя это, стал говорить чуть громче, делая акцент на каждом слове. За возвращение сбежавшей дочери, ее отец предлагает умопомрачительную сумму, как и ее жених. И даже на Черном рынке любой состоятельный волк заплатит сколько угодно за чистокровную белую северную волчицу. Вопрос. Оборотень резко вышегнул из тени, прожигая меня блестящими, безумно красивыми, но такими холодными, васильковыми глазами. «Кто даст больше?» И вот на меня накатывает вторая волна страха. «Он хочет вернуть меня отцу? Или еще хуже, продать на черном рынке, в месте, где продается и покупается все, что только можно?» Его место расположения постоянно меняется, и стать покупателем или продавцом сложнее, чем записаться на прием к королеве. Ходит слух, что заявку на рассмотрение посещения новичка принимают только с письменным поручительством, не менее чем от трех давних посетителей рынка. Страшно, но я стараюсь этого не показывать, гордо смотря в необычайно красивые глаза». «Невероятно! У такого засранца и такие красивые глаза! Но все же я не понимаю смысла его слов. Нет, что именно он сказал, я поняла. Но зачем он мне это сказал? Неужели и правда, чтобы просто нагнать на меня страха? Схватил бы где-то в подворотнее и все. Так нет же, он мне тут сначала мою подноготную рассказывает, а потом рассуждает, кому меня можно впарить». «А главное, оборотень не намного старше меня, так что я не думаю, что у него много опыта в похищении волчиц, а тем более в их убийстве». «Это все, что ты собирался мне сказать?» Холодно спросила, хотя у самой в это время внутри все трепетало от желания наконец-то посверкать пятками. «Интересно, он бросится за мной в догонку, А может быть, он уже знает, где я живу?» Поэтому и медлит, ведь уверен, что в любой момент может найти меня. Парень почему-то грустно улыбнулся, чуть склонив голову, но при этом продолжая смотреть на меня. Его васильковые глаза ярко горели в сгустившихся сумерках, выдавая в нем оборотня, но обманывая, скрывая своим необычайным цветом истинную, злобную сущность отвергнутого. «Ты ведь не думаешь, что можешь скрываться вечно?» Тихо и, по-моему, даже с сочувствием спросил он. Глупости, чтобы отвергнутый с сочувствием кому-либо относился, смешнее не придумать. Не понимаю, ты решил со мной поболтать? Я зло посмотрела на парня, а он лишь улыбнулся и опустил взгляд. «Они уже идут», — тихо ответил отвергнутый, так и не посмотрев на меня. «И я... ненормальный». Зло прошептало и стало быстро пятиться назад. Как по мне, пора уже заканчивать этот нелепый разговор и начинать спасаться от отвергнутого. Хотя, если честно, опасности от него, как таковой, я уже не ощущаю, хотя интуиция все еще кричит, что неприятности где-то рядом. Но если мне угрожает не он, то кто? Постой! «Отвергнутый делает стремительный шаг ко мне, и это резкое движение послужило для меня сигналом, так что я сорвалась с места». Парень крикнул что-то еще, но забурлившая по венам кровь так сильно ударила в виски, что заглушила его голос. «Бежать. Сейчас самое главное — бежать и не останавливаться. Бежать до остановки, сесть в первый же автобус — а после, выйдя на свои улицы, бежать до дома, так быстро, как только у меня получится в человеческом обличии. Как бы мне не нравился этот город, но здесь больше нельзя оставаться. Только не сейчас, когда совсем рядом бродит странный отвергнутый и есть вероятность попасть на Черный рынок. Самое главное — забрать из дома документы и все сбережения и уехать как можно дальше, где меня уж точно никто не будет знать и никто не найдет. Поминутно оборачиваясь и прислушиваясь к своим инстинктам, я никак не могла избавиться от страха, что отвергнутый идет следом за мной, что он совсем рядом. Но я не только его не видела, но и не ощущала его запаха присутствия. Вот только трубившая во весь голос интуиция подсказывала, что расслабляться еще рано. Этот парень меня не только напугал, но и запутал, и явно с одной целью — чтобы выбить меня из колеи, чтобы я стала для него легкой добычей. Запрыгнув в подъехавший автобус, я села у окна и внимательно осмотрела остановку. Странного отвергнутого рядом не наблюдалось. Но мне как-то не по себе, и идея отправиться домой мне определенно не нравится. Если бы не деньги и документы, я бы без раздумий прямо сейчас уехала бы из города, но без первого и второго я долго не протяну. Ладно, рискнем, главное не медлить и действовать быстро. Заберу самое ценное, а вещи, а вещи можно и новые купить. Всегда мечтала кардинально обновить гардероб.